Руби по-прежнему была настроена скептически. Она сказала, «Перед войной тебе скрипка нужна была только чтобы получить бесплатную выпивку». «Можно сказать, у меня сейчас горячка от скрипки, как у больного», сказал Стобрат в свою защиту. «Перемена в нем произошла неожиданно», пояснил он. «Это случилось возле Ричмонда в январе 1862 года. Армия расположилась там на зимние квартиры», Однажды один человек пришел в лагерь и спросил, нет ли у них скрипача. Его направили к стобруду. Он рассказал, что его дочь, пятнадцатилетняя девочка, разжигала, как обычно по утрам, печь и подлила угольного масла, чтобы легче ее растопить. Однако в то утро в печке остались тлеющие угольки, и пламя полыхнуло прямо ей в лицо, в тот момент, когда она устанавливала на место печную крышку. Железный круг ударил ее по голове с огромной силой. Из печи вырвалось пламя и обожгло ее почти до кости. Она умирает, в этом нет сомнения. Но через пару часов она пришла в сознание, и когда у нее спросили, что для нее сделать, она ответила, что хотела бы послушать скрипку. стоброд взял инструмент и последовал за этим человеком его дом, который был в часе ходьбы от лагеря. В спальне, куда они зашли, сидела вся семья. Обожженная девочка лежала на подушках, подпирающих ей спину. Волосы у нее висели клоками, лицо было как у освежеванного енота. Наволочка вокруг ее головы была влажной, там, где с обожженной кожи натекла сукровица. Над ухом зияла глубокая рана от удара печной крышки. Кровь еще не свернулась. Она оглядела стоброда с головы до ног. Белки ее глаз казались поразительно яркими на багровом лице. «Сыграйте мне что-нибудь», — попросила она. Стоброд сел на стул возле кровати и начал настраивать скрипку. Он так долго подкручивал колки, что девочка сказала, «Вы лучше начинайте, если хотите, чтобы я дослушала до конца». Стоброд сыграл сначала «Горох в горшке», затем «Салли Энн» и дальше весь свой репертуар из шести мелодий. Они все были танцевальными, и даже Стоброт понимал, что они плохо подходят для этого случая. Поэтому лучшее, что он мог сделать, — это играть их помедленнее. Но они не желали быть печальными, как бы он ни замедлял темп. «Когда Стоброт закончил, девочка еще не умерла. Сыграйте еще», — сказала она. «Я больше ничего не знаю». «Как жалко! Что же вы за скрипач?» «Дрянной и дешевый», — признался он. Этот ответ вызвал улыбку на лице девочки, но боль показалась в ее глазах и заставила уголки ее губ опуститься вниз. «Тогда сочините сами какую-нибудь мелодию», — попросила она. Стоброт изумился такой странной просьбе. Ему и в голову никогда не приходило что-то сочинять. «Вряд ли я смогу». «Почему?» «Вы никогда не пробовали раньше?» «Нет?» «Ну так попробуйте», — прошептала девочка. «Времени мало». Стоброт размышлял с минуту. Он подергал струны и снова их подтянул. Он приставил скрипку к шее, тронул струны смычком и сам удивился тому звуку, который издала скрипка. Мелодию, которую он вытягивал, была медленной и запинающейся. Ее настроение передавалось главным образом благодаря усиленному нажатию смычком на струны. Он вряд ли мог дать ей название, но мелодия звучала в пугающем и жутком фригийском созвучии. Услышав ее, мать девочки разразилась слезами и выбежала в холл. Когда он закончил, девочка взглянула на стоброда «Сейчас было прекрасно». — Вовсе нет. — Да, — сказала девочка. Она отвернула лицо, и ее дыхание стало хриплым и булькающим. Отец девочки подошел к стоброду и, взяв его за локоть, повел на кухню. Он усадил его за стол, налил ему чашку молока и ушел назад. К тому времени, когда чашка опустела, он вернулся. — Она умерла, — сообщил он. Вытащив федеральный доллар из кармана, он сунул его в ладонь Стоброда. «Все-таки вы как-то облегчили ей путь туда?» Стоброд опустил доллар в карман рубашки и покинул дом. Время от времени по пути к лагерю он останавливался и смотрел на свою скрипку, как будто видел ее в первый раз. Он никогда прежде даже не помышлял импровизировать во время игры, но сейчас, казалось, он мог создать любую мелодию, как будто все в пределах слышимости воспламенилось. Музыку, которую он сочинил для девочки, он с тех пор играл каждый день. Она ему никогда не надоедала, он даже считал, что эта мелодия настолько неисчерпаема, что он мог бы играть ее до конца своей жизни, каждый раз при этом узнавая что-то новое. Его пальцы прижимали струны, и рука водила смычком, извлекая эту мелодию столько раз, что он больше не думал, как играть. Ноты возникали сами непроизвольно. Мелодия начала существовать сама по себе, играть ее стала для него привычкой, придающей спокойствие и смысл окончанию дня. Как читать перед сном молитву, или запирать дверь на двойную щеколду, или выпивать. С того дня, когда музыка зажглась в нем, она все больше и больше занимала его мысли. Война его больше не привлекала, он стал небрежен, в службе и мало ею занимался. Он предпочитал проводить как можно больше времени в тусклых районах ричманских таверн, в местах, где пахло немытыми телами, пролитым спиртным, дешевым одеколоном и неопорожненными ночными горшками. По правде говоря, на протяжении всей войны он проводил в таких местах и так мало времени, но затем он стал больше времени уделять этому занятию но отличие сейчас было в том что его главным интересом стали музыканты нигера, которые часто играли для посетителей много ночей стоброд бродил из таверны в таверну пока не нашел одного парня, который виртуозно играл на каком то струнном инструменте своего рода гений этой гитары или баншу тогда и он вынимал свою скрипку и играл до рассвета и каждый раз Играя, узнавал что-то новое. Вначале он обращал внимание на то, как проводить смычком по струнам, как прижимать их пальцами, как добиваться выразительности исполнения. Затем он начал прислушиваться к словам песен, которые пели нигеры, и восхищался тем, как они воспевают все свои желания и страхи, так ясно и гордо, как только это могло быть воспето. И вскоре... У него появилось ощущение, которое с каждым днем все более усиливалось, что он узнает что-то о себе самом, то, что никогда не проникало в его мысли прежде. И вот что еще с огромным удивлением открыл он для себя. Музыка стала для него большим, чем просто удовольствие. Это была пища для размышлений, объединение звуков в мелодию, их звучание. Когда. Они то звенят, то затухают, сообщали ему нечто утешительное о порядке мироздания. Музыка говорила ему, что есть правильный путь для такого порядка вещей, при котором жизнь не была бы такой запутанной, не шла бы самотеком, а имела какую-то форму, цель. Это был сильный довод против утверждения, что все в этой жизни происходит бессмысленно. Теперь он умел играть на скрипке девять сотен мелодий и несколько сотен из них его собственного сочинения. Руби выразила сомнение, указав на то, что во всех других проявлениях жизни двух рук с пятью пальцами на каждой всегда было ему вполне достаточно для подсчета. «У него никогда не было ничего такого, что нужно было считать. Дальше десяти, — сказала она. «Девять сотен мелодий», — повторил Стоброт. «Что ж, сыграй одну», — предложила Руби. Стоброт подумал с минуту. Затем провел большим пальцем по струне и подкрутил колок. Попробовал снова и подкрутил другие колки, пока не добился экзотического звучания, ослабив струну ми примерно на три лада так, что она соответствовала третьей ноте на струне ля. Я никогда не задумывался, какое название дать этой мелодии, сказал он, но, думаю, ее можно было бы назвать «Зеленоглазая девушка». Когда он коснулся смычком струн новой скрипки, ее тон поразил своей ясностью, резкостью и чистотой, а настройка привела к странному и диссонансно-гармоничному эффекту. Мелодия была медленной, но прихотливой по ритму и протяжной. Более того, эта мелодия постоянно вызывала у слушателя печальную мысль, что все приходяще. Вот оно здесь и вдруг исчезает, что все неустойчиво в этом мире. Острая тоска была ее главной темой. Ада и Руби изумленно смотрели на Стоброда, пока он играл. Он, по-видимому, отказался от тех коротких ударов смычка по струнам, свойственным всем уличным скрипачам, по крайней мере, для этой мелодии и выводил протяжные ноты необыкновенной нежности и пронзительности. Музыки, подобной этой Руби, никогда не слышала. И ада в каком-то смысле тоже. Его игра была легкой, как дыхание человека, и все же необыкновенно убедительной в своей главной идее — утверждении ценности жизни. Закончив стоброд Отнял скрипку от заросшего серой щетины подбородка. Повисло долгое молчание, в котором голоса перепелок, доносившиеся от ручья, звучали особенно печально, обещая скорое приближение зимы. Он посмотрел на Руби, как будто приготовившись к грубой оценке. Ада тоже посмотрела на нее и, по выражению ее лица, поняла, что мелодия скрипки Стоброда намного больше, чем его рассказ, смягчило ее сердце. Не обращая внимания на стоброда она повернулась к каде и сказала «Может, странно, что в конце своей жизни он все же нашел единственный инструмент, на котором показал хоть какое-то умение работать. Он такой жалкий человек, что получил свое прозвище от обломка палки. Его чуть не забили до полусмерти, когда поймали за воровством ветчины. однако для ада казалось сродни чуду, что из всех людей именно стоброд оказался примером того, что не имеет значения, как много плохого было сделано в жизни. Все равно можно найти способ это искупить. Хотя бы частично. Брачное ложе в крови. Инман бродил по горам несколько дней, заблудился и потерял направление из-за скверной погоды, затянувшейся надолго. Казалось, дождь шел примерно с новолуния и до наступления полной луны. Но и этого нельзя было утверждать наверняка, разве только считать дни от падения первой дождевой капли, потому что за все это время не было ни единого проблеска в небе. Инман не видел солнца, луны или звезд, по крайней мере, неделю и не удивился бы, обнаружив, что все это время он ходил кругами или геометрическими фигурами, более сложными, но все равно замкнутыми. Чтобы не сбиваться с дороги, он старался выбирать ориентиры, какое-либо дерево или скалу, прямо перед собой и идти к ним. Он продолжал так делать до тех пор, пока ему на ум не пришла мысль, что те ориентиры, которые он выбирал, могли все соединяться между собой в большой круг, И в таком случае, какая разница, шагать по большому кругу или по маленькому? И так он шел вслепую через туман, придерживаясь какого-то курса, который казался ему на тот момент ведущим на запад, и старался получать удовольствие просто от движения вперед. Он пользовался лекарством, которое дала ему старуха, пока оно не закончилось, и вскоре раны на голове превратились в маленькие сморщенные шрамы, а на шее образовался твердый серебристый рубец. Боль успокоилась, превратившись в отдаленный шум, как река, о существовании которой узнаешь, слыша лишь отдаленный гул ее течения. Но от тяжелых мыслей он не излечился. Его мешок для провизии опустел. Сначала он охотился, но высокий пихтовый лес, похоже, покинула всякая живность. Затем он пытался отыскать в реке раков и потратил несколько часов на то, чтобы наполнить шляпу. Но, когда сварил их и съел, не почувствовал сытости. Он ободрал молодой вяз и жевал полоски коры. Потом съел шляпку ярко-красного гриба, большого, как блин. Вскоре он свалился в ручья, чтобы зачерпнуть ладонью воды, и вытащить растущий на дне дикий кресс-салат. Как-то днем Он очнулся, обнаружив, что ползет по мшистому берегу ручья, как дикое животное, касаясь края воды. Его лицо было мокрым, во рту ощущался резкий вкус крес салата а в голове — ни единой мысли. Посмотрев в заводь, он поймал свое отражение, смотревшее на него снизу вверх, колышущееся и зловещее, и тут же сунул в воду палец, чтобы разрушить этот образ — так как у него не было никакого желания на себя смотреть. «Господи, если бы у меня выросли крылья, и я смог бы летать», — подумал он, — я бы улетел из этого леса. Мои огромные крылья понесли бы меня высоко вверх и далеко отсюда. Ветер свистел бы в моих длинных перьях, мир развернулся бы подо мной, как яркая картина на свитке, и не было бы ничего, что удерживало меня на земле. Реки и горы проплывали бы на мной и я бы поднимался и поднимался пока не превратился в темное пятнышко на чистом небе лететь куда хочешь жить на деревьях среди ветвей и в скалах отблески человеческого сознания могли бы возникать снова и снова как посланники желающие вернуть меня назад в мир людей и каждый раз безуспешно подлететь к какой-нибудь высокой вершине и сесть там, обозревая яркий свет обычного дня. Он сел и прислушался к разговору ручья на круглых камнях, шуршанию дождя в упавших листьях. Мокрая ворона опустилась на ветку каштана и попыталась встряхнуть воду со своих перьев, а потом сидела, сгорбившаяся и взъерошенная. Инман встал, выпрямился и пошел, как и было предписано ему судьбой, пока не наткнулся на заросшую тропу. На следующий день он вдруг почувствовал, что за ним кто-то идет. Обернувшись, он увидел маленького человека со свиными глазками, одетого в линялые широкие брюки и черный сюртук, который бесшумно шел вслед за ним, причем так близко, что Инман мог бы дотянуться до его шеи и задушить. «Какого черта ты кто?» — спросил он. Человек скрылся в лесу и присел на корточки за большим тополем. Инман обошел тополи, посмотрел. Никого. Он продолжал идти, все время оборачиваясь. Он крутил головой, стараясь поймать тень следующего за ним человека. Иногда ему это удавалось. Незнакомец снова шел за ним, но как только Инман оборачивался, он прятался в лесу. Инман подумал. Он определяет направление, по которому я иду. А потом донесет об этом отряду внутреннего охранения. Вытащив ламы, он помахал им. «Я застрелю тебя!» — крикнул Инман в лес. «Если будешь следить за мной, я выстрелю. Даже раздумывать не буду. Я проделаю такую дырку у тебя в животе, что через нее пробежит собака». Человек со свиными глазками отстал, но продолжал идти за ним, бесшумно двигаясь среди деревьев. Наконец, когда Инман обогнул поворот дороги, он выступил из-за скалы прямо перед ним. «Какого черта тебе нужно?» — спросил Инман. Коротышка приложил два пальца к рту и держал так мгновение. Инман вспомнил этот жест. Это был один из сигналов красной стрелы или героев Америки, только он не мог вспомнить, что это означает. Один санитар-доброволец в госпитале говорил, что есть люди, сочувствующие федералам. Все они не лучше масонов, так как пользуются тайными знаками. Инман в ответ тоже изобразил знак, приставив палец к правому глазу. Кротышка, улыбнувшись, сказал, «Сейчас плохие времена». Инман понял, что следует ответить другой худовой фразой – Правильный ответ должен звучать так «Да, но мы ждем лучших». Затем ему зададут вопрос «Почему?». И тогда нужно ответить, потому что мы ищем пути нашего освобождения. Вместо этого Инман сказал «Можешь не стараться. Я не герой Америки и не кто-то там еще. Я никогда не сочувствовал ни этому течению, ни какому-либо другому. Ты стоишь в стороне?» Я стоял бы в стороне, если бы мог лгать. Как и я. Я тоже никому не присоединяюсь. Мой сын был убит в Шарпсберге. И с тех пор я не дам и щепотки дерьма ни за одну из сторон. Я был, в Шарпсберге, сказал Инман. Мужчина протянул руку со словами Поц. Инман тряхнул его руку и назвал свое имя. Как было в Шарпсберге? спросил Поц. Примерно так же, как и везде, только больше стрельбы, чем обычно. Сначала они били из пушек по нам, а потом мы по ним. Потом были атака и стрельба картечью и из ружей. Много ребят погибло. Они постояли, глядя на ближайший лес. Затем Поц сказал. Уж больно плохо ты выглядишь. Кожа до кости. Еды было мало. Дорога была тяжелой, и шел я медленно. Я бы дал тебе что-нибудь поесть, но у меня ничего нет. Там, дальше, по этой дороге, в трех или четырех милях отсюда, живет одна молодая женщина, которая накормит тебя и не будет задавать лишних вопросов. Хлынул дождь, его косые струи сильно секли лицо. Инман, завернувшись в просмоленную подстилку, шел, не замедляя шага. Он был похож на пилигрима в сутане с капюшоном, на темного монаха, скитающегося по дорогам для спасения души, находя лекарство в том, чтобы уйти от соприкосновения с грязью мира. Капли дождя падали с его носа и бороды. Примерно через час он добрался до дома, который описал Поц. Это была одинокая маленькая хижина из отесанных бревен. Всего в одну комнату, стоявшая над дорогой входа в сырую лощину. Стекла в окнах заменяла промасленная бумага. Тонкая струйка бурого дыма поднималась из дымохода, сделанного из деревянных жердей, обмазанных глиной. В маленьком загоне на склоне холма топталась свинья. В углу между стеной дома и дымоходом притулились клетки для кур. Инман шагнул в ворота и крикнул, давая знать о своем присутствии. Дождь теперь превратился в ледяную морось. Щеки Инмана свело от холода так, что казалось, будто они смерзлись изнутри. Ожидая ответа, он осматривал заросли лавра, растущая сразу за изгородью. Лед начинал покрывать его красные ягоды. Инман крикнул снова. «Молодая женщина, скорее девушка», приоткрыла дверь, Высунула голову и снова скрылась. Он услышал треск щеколды, запирающей дверь. «Ей есть чего бояться», — подумал Инман. Он позвал снова, на этот раз добавив, что Потс сказал, что здесь его покормят. Дверь оттворилась, и девушка вышла на крыльцо со словами «Что же вы сразу не сказали?» Она была маленького роста, худенькая, с прозрачной кожей и каштановыми волосами. На ней было платье из набивного ситца, которое не очень-то было уместно в такую скверную погоду. Инман снял цепочку с гвоздя на столбике калитки и направился к крыльцу, на ходу снимая накидку. Он встряхнул ее и повесил на ограждение веранды, чтобы с нее стекли остатки влаги. Затем снял с плеч лямки и поставил мешки на сухое место на веранде. Он стоял под ледяной моросью в ожидании. «Что ж...» Входите, пригласила девушка. Я заплачу за еду, сказал Инман. Он шагнул на веранду и встал рядом с девушкой. Я нуждаюсь в деньгах, но не настолько, чтобы брать деньги, зато немногое, что могу предложить. Есть только кукурузный хлеб и бобы, вот и все. Она повернулась и вошла в дом. Инман последовал за ней. Комната была темная, освещенная только огнем очага до да слабым коричневым светом который сочился сквозь промасленную бумагу, освещая некрашенный дощатый пол, но Инман все же разглядел, что в комнате было бедно, но чисто. Скудная обстановка состояла из стола, двух стульев, буфета и кровати. Помещение ничем другим не было украшено, кроме стеганного одеяла на кровати. Ни одной картинки на стене, никакого изображения Иисуса или иллюстрации, вырезанной из журнала как будто здесь осуждалось влияние любых кумиров. Не было даже какой-нибудь маленькой статуэтки на полке над очагом или банты, привязанного к метелке. Только одно стеганное одеяло радовало глаз. Оно состояло из лоскутов, сшитых вместе и составляющих непонятный узор, свойственной этой местности, который состоял не из астр или летающих птиц или тополиных листьев, а из каких-то вымышленных животных или полуфантастических знаков зодиака. Они были выполнены в тусклых, красных, зеленых и желтых красках, которые могли быть получены из коры, цветов или ореховой скорлупы. И во всем прочем, в хижине не было ни пятнышка другого цвета, кроме коричневого. За исключением красного лица младенца, который лежал, туго заперенутый в люльке, Грубо сколоченный из необструганных сосновых веток